Борис Владимирович Ваврисюк. Расхожий тезис, что историю следует изучать либо по документам, либо по свидетельствам очевидцев, не то чтобы разбивается, но несколько блекнет на фоне судьбы Бориса Владимировича Ваврисюка. Так случилось, что о нем сохранилось некоторое количество документов и свидетельств, и все они содержат порой противоречивую, а порой и вовсе фантастическую информацию. Согласно справке на арест, были и такие документы, от 11 февраля 1938 года Борис Владимирович Вавресюк родился 31 декабря 1904 года в Седлецкой губернии, С первого дня своей жизни был поляком, и не просто поляком, а сыном крупного польского помещика. В справке написано «Помещика Польши». «Помещик Польши» звучит как «наместник Бога на земле». Точно известно, что в 1938 году Борис Владимирович был гражданином СССР, беспартийным и работал на московском заводе номер 205 заместителем главного конструктора. Проживал Борис Владимирович на шоссе энтузиастов в районе Дангауэровка, корпус 9, квартира 28. Дангауэровка заслуживает отдельного внимания. Это и теперь существующий в Лефортове микрорайон из 24 пятиэтажных конструктивистских корпусов, построенный С 1928 по 1932 год на территории рабочей слободы бывшего завода Дангауэра и Кайзера. В ордере на арест номер 3676 выданном сотруднику оперативного отдела УГБ управления НКВД СССР по Московской области Михайлову написано «Шоссе энтузиастов, новые дома». Итак, Борис Владимирович Ваврисюк был арестован в собственной квартире в новом ЖК. Но вернемся к справке на арест. Справка сообщает, что Борис Владимирович был настроен к советской власти враждебно и высказывал свои взгляды среди работников завода номер 205. Помимо этого греха за Борисом Владимировичем числились и другие. Скрыл связь с отцом польским помещикам и наличие родственников за границей. В свободное от работы время Борис Владимирович собирал вокруг себя контрреволюционно настроенных лиц и занимался шпионской деятельностью. Арестовали Бориса Владимировича в пятницу, 18 февраля 1938 года. Арест проводил комиссар оперативного отдела УГБ Михайлов. Присутствовал представитель Дома управления Борис Иосифович Шварцман. Сотрудники НКВД в протоколе обозначены фамилиями, остальные присутствовавшие записаны с именами и отчествами. В тот же день Борис Владимирович ответил на вопросы анкеты. Родился в 1904 году в Ленинграде, поляк, измещан, работает на заводе номер 205, заместителем главного конструктора, член профсоюза. В царской армии не служил, в белой армии не служил, в красной армии не служил. Не судим, здоров, жена, Ваврисюк Ирина Михайловна, 30 лет, домохозяйка, дочери, Галина, 7 лет, Наталья, полтора года. Два официальных документа и в каждом разное место рождения. Но это не предел. В протоколе единственного допроса Бориса Владимировича, состоявшегося в праздничный день 23 февраля 1938 года, указано, что родился он не в Седлецкой губернии и не в Ленинграде, а в Варшаве. Разве что год все тот же, 1904. Сын помещика, конструктор на заводе номер 205, женат, две дочери. Никого из перебежчиков или политмигрантов не знает, имел тесные связи с работавшими на заводе иностранными специалистами, например, с конструктором электромеханического сектора немцем Саком и его соплеменником Каулем. Стал захаживать к Саку в гости, Сак наносил ответные визиты. Тем временем Кауль уехал за границу, а Сака арестовали. САК оказался шпионом. Из числа знакомых арестованы Страшнов, Сосинский, Синицкий, все на «С» и все в 1937 году. Обычно встречались на квартире специалиста Синицкого по совместительству одного из участников шпионско-разведывательной группы. Следствие интересовалось почему-то именно с ССАКом. В ходе допроса выяснилось, что еще в 1934 году САК завербовал Бориса Владимировича для выполнения шпионско-разведывательной работы на территории Москвы. При одном из посещений квартиры САКа тот предложил Борису Владимировичу передавать ему секретные сведения оборонного значения, а Борис Владимирович взял и согласился. В протоколе отмечено, что те самые секретные сведения были добыты нечестным путем. Борис Владимирович долго колебался, но конструктор Сак убедил его, что об этом никто и никогда не узнает. Зато Борис Владимирович получит хорошее вознаграждение. Кроме того, Сак убедил Бориса Владимировича, что они не одиноки, дело верное, бояться не нужно. В протоколе так и написано. После заключения шпионского соглашения с САКом Борис Владимирович принялся передавать ему секреты. Передал сведения о конструкции прибора для управления артиллерийским зенитным огнем, так называемый прибор ВЕСТ. Передал точные сведения о конструкции кабельного хозяйства, телефонии по обслуживанию артиллерии, так называемой Сирены. Больше ничего передать не успел». Сака арестовали как шпиона немецкой контрразведки. Слушателю может показаться странным, что шпион немецкой контрразведки работал в Советском Союзе, ведь контрразведка занимается борьбой со шпионской деятельностью в собственном государстве. Предложим слушателю воспринимать это противоречие как часть стиля той противоречивой эпохи. В любом случае... Кем бы ни был конструктор САК, его арест шпионскую карьеру Бориса Владимировича не прервал. Уже летом 1935 года к нему на квартиру явился начальник заводского финодела Синицкий. Этот самый Синицкий сказал Борису Владимировичу, что контрреволюционную деятельность надо продолжать. Работать он теперь будет с ним, с Синицким. Недолго думая, Борис Владимирович передал Синицкому сведения о конструкции прибора СК со всеми введенными в этот прибор изменениями. Сведения о конструкции секретного прибора Вираж. И в качестве бонуса данные еще о каком-то приборе написаны неразборчиво. В общей сложности он передал сведения о трех приборах и, возможно, передавал бы еще, но в 1937 году Синицкий был взят под стражу. На первом и единственном допросе Борис Владимирович признал себя виновным, но на этом расследование не закончилось. Уже 8 апреля майор госбезопасности Якубович Утвердил обвинительное заключение, в котором постановил направить в суд делова в Рисюка номер 767. Обвиняемого по статье 58.6 УК РСФСР. На тот момент Борис Владимирович содержался в таганской тюрьме. Пункт, вмененный ему статьи, звучал так. Шпионаж, то есть передача, похищение или собирание с целью передачи информации, являющейся государственной тайной, или экономических сведений, которые не являются государственной тайной, но которые не подлежат оглашению по прямому запрещению законом или распоряжению руководителей ведомств, учреждений и предприятий. Карается расстрелом или объявлением врагом трудящихся с конфискацией имущества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 После отправки дела в суд 17 мая 1938 года был допрошен единственный свидетель, заместитель парторга Павел Андреевич Стрельников. Видимо, даже в те времена молниеносных приговоров обвинению требовался хоть какой-нибудь аргумент. На допросе Павел Андреевич первым делом сообщил, что взаимоотношения с Борисом Владимировичем у него нормальны. Тем не менее, Стрельников понимал. Борис Владимирович — враждебный элемент. Ко всем политическим мероприятиям относится дезорганизующий и даже вел работу среди окружающих беспартийных масс, дабы сорвать очередное политическое мероприятие. Агитировал не входить в политические кружки, не посещать общезаводские политические доклады, используя свое начальственное положение, умышленно загружал сотрудников сверхурочной работой. Но и этого Бориса Владимировича было мало. Каждого работника он изучал, группировал вокруг себя лиц, зараженных пережитками буржуазной идеологии и направлял их против партийно-общественных мероприятий, митингов и демонстраций. Последней каплей для Стрельникова стало то, что в конце 1937 года на его предложение записаться в новый политический кружок Борис Владимирович ответил отказом, заявив, что ему там делать нечего. Невольно видишь параллель между претензиями зама Порторга Стрельникова к заму главного конструктора Вавресюку и претензиями императора Нерона к сенатору Тразе Пету. В 56 году нашей эры последнему вменили склонность подвергать все молчаливому осуждению и уклонение от общественных обязанностей в пользу бездеятельного досуга. Приговор — смерть. В судьбе Бориса Владимировича Стрельников фигурируют не единожды. Еще 5 мая 1937 года он написал тревожное письмо в райком ВКПБ Первомайского района. Приведем условно-поэтическую выжимку с сохранением стиля и вокабуляра. «Считаю долгом сообщить. Не отвечает званию советского инженера». Колоссальный брак и срыв программы. Отсутствовал технический контроль. Не посмотрев, не подписав, спустил в производство. Подписал конструктор Никитин, который систематически приходил на работу в нетрезвом виде. Будучи в командировке в Ленинграде, не позаботился зайти на завод. В распределении работы и в руководстве коммунистов игнорирует. В общественно-политической жизни участие не принимает. Записаться в кружок политучебы отказался. Отец жил в Польше, был служителем религиозного культа в чине высшего сана. Будучи в командировке в Ленинграде, проживал у отца. Произвести расследование, сделать выводы. Не о каждом инженере-конструкторе можно узнать столько противоречивой информации. А в случае с Борисом Владимировичем во Вресюком мы добрались только до середины. В день выписки справки на арест была выдана и другая справка с места работы с завода номер 205 имени Н.С. Хрущева. Подписана эта справка директором завода по найму и увольнению Сопранцевым. Ваврисюк Борис Владимирович, уроженец Ленинграда, из почетных граждан. Образование среднетехническое. До перехода на работу в завод номер 205 работал в Ленинграде на заводе имени Кулакова и на заводе электроприбор номер 212. При заполнении анкеты на лицевой стороне указал, что он уроженец Ленинграда, место рождения не указал. Указал, что до 1920 года проживал с отцом во Владимиром Ивановичем в Оренбурге, где отец все время якобы работал в государственном банке спецпроверкой по ленинграду установлено что родители его происходят из седлецкой губернии соколовского уезда посадок дрожен сноска ни слова посадок ни название дрожен не существует посадок оставим на совести составителей этого документа под дроженным возможно подразумевалась дрожина деревня, ныне входящая в административный округ гмины Родваницы в составе Польковицкого уезда Нижнеселесского воеводства. В Ленинград прибыли из Харькова только в 1922 году. В октябре месяце 1937 года в отдел найма и увольнения завода номер 205 из ленинградского завода номер 212 поступило сообщение от инженеров Полянского и Беляева, в котором они сообщают, что Ваврисюк при анкетировании скрыл свое соцпрошлое, скрыл, что его отец был крупный помещик и окончил духовную академию в звании архиерея. За время работы на заводе по производственной линии показывает себя хорошим работником. В общественной жизни коллектива участие не принимает, держит себя замкнуто. Допрос единственного свидетеля Стрельникова еще не состоялся, но 13 апреля 1938 года обвинительное заключение уже было вынесено. Обвиняемый признал себя виновным. 18 лет спустя, 1 октября 1956 года, старшая дочь Бориса Владимировича Галина Борисовна Терехова подала заявление в военную прокуратуру Москвы. Отец родился 31 декабря 1904 года в Ленинграде. В 1927 году окончил институт точной механики и оптики, работал на заводе электроприбор. В 1933 был переведен в Москву, где работал на заводе номер 205 в качестве главного конструктора. 11 февраля 1938 года отец был арестован без предъявления обвинения. С тех пор мы ничего не знаем об отце. Я глубоко уверена, что мой отец не виновен ни в каком преступлении против народа советской страны. Вся его жизнь и работа до ареста свидетельствуют о том, что в 1938 году произошла страшная ошибка прошу пересмотреть дело моего отца, сообщить, жив ли мой отец и какова его судьба. Удивительно, но тут-то и началось дотошное расследование. Не столько дело врисюка сколько расследование против него. Следователи попытались добросовестно разобраться в деятельности своих предшественников. 26 мая 1956 года в Риге был допрошен специалист Синицкий, прошедший 8 лет исправительно-трудовых лагерей. Ян Карлович Синицкий, 1896 года рождения, по национальности поляк, награжденный медалью за трудовое отличие, тот самый, который убедил Бориса Владимировича продолжать шпионить тот самый, которому Борис Владимирович запросто передал чертежи по двум секретным приборам СКА и Вираж. И еще по одному, который указан неразборчиво, тот самый Синицкий, арестованный 2 сентября 1937 года и не признавший себя виновным на допросах, заявил, что никакого Ваврисюка Бориса Владимировича никогда не знал и никаких сведений о нем не имеет. Спустя неделю в Саратове допросили одного из конструкторов завода номер 205 Брызгалова Анатолия Васильевича. Анатолий Васильевич показал, что Ваврисюк был хорошим руководителем, ежедневно проверял выполнение работ и с конструкторами на рабочем месте обсуждал их выполнение был энергичным и жизнерадостным. Антисоветских или антипартийных выступлений он никогда от Ваврисюка не слышал. Его выступления на производственных совещаниях носили деловой характер и были направлены на устранение неполадок. Был честным специалистом, среди конструкторов пользовался заслуженным авторитетом. Брызгалов отметил склонность Ваврисюка к спиртным напиткам и к встречам с женщинами. В случае со свидетелем Анатолием Васильевичем Брызгаловым можно разглядеть пустяковое совпадение. За 59 лет до июньского допроса симбирский нотариус Михаил Васильевич Брызгалов заверял различные документы будущего тестя Бориса Владимировича Ваврисюка Михаила Павловича Никитина, тогдашнего выпускника гимназии. Идентичность фамилий и отчеств, вероятнее всего, является случайностью, однако мы не вправе пренебрегать даже случайными совпадениями. Мишель Уэльбек пишет «Совпадение — это когда Господь подмигивает тебе». Сноска. Мишель Уэльбек. Серотонин. Перевод Марии Зониной. 29 июня. 1957 года было вынесено заключение начальника управления Комитета госбезопасности пресс-совете министров СССР по городу Москве генерал-майора Б.С. Белоконева по архивно-следственному делу номер 477 312. Проверкой Ваврисюка Бориса Владимировича каких-либо материалов, уличающих его в шпионской деятельности, добыто не было. 11 сентября 1957 года в военный трибунал Московского военного округа был подан протест в порядке надзора главного военного прокурора Горного. Результатом стало заключение. Ваврисюк Борис Владимирович был обвинен на основании личных показаний, данных им на единственном допросе 23 февраля 1938 года. Показания Ваврисюка ничем не подтверждены и не заслуживают доверия. Следствие по делу велось с нарушением соцзаконности. воврисюк осужден необоснованно по фальсифицированному следственному материалу. 14 октября 1957 года военный трибунал Московского военного округа вынес постановление Н3157-Д, отменяющее решение от 2 августа 1938 года. Дело закрыли за отсутствием состава преступления. 2 ноября 1957 года мужу Галины Тереховой, Валентину Терехову, была вручена справка о реабилитации Бориса Владимировича. В том же 1957 году, 13 апреля, родственникам было выдано свидетельство о смерти Бориса Владимировича. Согласно этому документу, он умер 17 декабря 1943 года от общего заражения крови. 9 января 1959 года Галина Борисовна Терехова получила от государства компенсацию, конфискованное у Бориса Владимировича имущество. Сумма выплаты составила 3293 ,90 рубля 90 копеек. Квитанция сохранилась. Майор Якубович Григорий Матвеевич, заместитель начальника управления НКВД по Московской области, подписавший обвинительное заключение в деле Ваврисюка, был арестован 19 сентября 1938 года, а 26 февраля 1939 года расстрелян. Начальник третьего отдела УГБ управления НКВД по Московской области капитан Иван Сорокин Подписавший справку на арест и обвинительное заключение прославился тем, что вскрыл и ликвидировал шпионско-террористическую организацию, созданную чешскими разведывательными органами. Одним из арестованных стал некий Дмитрий Быстролетов. Быстролетову дали 20 лет. Судьба Быстролетова заслуживает внимания, ведь он и в самом деле был шпионом, точнее разведчиком, советским разведчиком. Капитана Сорокина арестовали 16 сентября 1938 года. 13 августа 1939 года — расстрел. Помощник начальника Первомайского РОУГБ управления НКВД по Московской области Будейкин Александр Васильевич, подписавший постановление об избрании меры пресечения и сразу после ареста заполнивший анкету Бориса Владимировича, был уволен из органов 29 декабря 1938 года и арестован. Через несколько месяцев нас освободили и повысили в звание до старшего лейтенанта. Он погиб 6 октября 1941 года. Следователь миняшкин Алексей Иванович, проведший первый и единственный допрос Бориса Владимировича, Был убит 23 сентября 1944 года на Украине в селе Жехтенец Черновицкого района в ходе боестолкновения с отрядом УПА. Сноска признана на территории Российской Федерации террористической организацией и запрещена. На месте его гибели был установлен памятник «Скала трех чекистов», ныне демонтированный. Капитан КГБ Карл Петрович Виттлс, опросивший в Риге специалиста Синицкого, в декабре 1962 года был назначен прокурором Латвийской ССР. В дальнейшем работал в органах прокуратуры на руководящих должностях с 1986 года на пенсии. Владимир Семенович Белоконев, курировавший дело по реабилитации Бориса Владимировича и выросший в процессе расследования с полковника до генерал-майора, умер в 1974 году и был похоронен на Введенском кладбище неподалеку от района Дангауэровка. Следов единственного свидетеля обвинения Павла Андреевича Стрельникова найти не удалось. Во время Великой Отечественной войны завод был эвакуирован в Саратов, но и в Саратове Стрельников не обнаружился. Шпион САК испарился. Приборы «Вираж», «СК» и «КД» завод на момент доследования не изготовлял, а данными по их разработкам в 1936-1937 годах не располагал. Борис Владимирович Ваврисюк родился в Санкт-Петербурге в пятницу, 31 декабря 1904 года по юлианскому календарю. В метрической книге номер 19 есть запись из Петербургской духовной консистории, что в приходе церкви в во храм Пресвятой Богородицы в Санкт-Петербурге на петербургской стороне 9 января 1905 года состоялось таинство крещения. Церковь эту в 1932 году снесли, разбив на ее месте Пушкарский сквер. Родителями записаны коллежский асессор Владимир Иванович Вавресюк и законная жена его Юлия Александровна, оба православные и первобрачные. Таинство крещения совершил протеерей Николай Соболев с псаломщиком Александром Преображенским. Восприемниками выступили упомянутые выше отставной губернский секретарь Александр Александрович Петров и жена потомственного дворянина Клавдия Александровна Орлицкая петров и Орлицкая приходились Борису Владимировичу дядей и тетей по матери. Отец Владимир Иванович ни помещиком, ни архиереем не был, а был банковским служащим, имением не владел, руководил различными отделениями Госбанка. Ордена святого Владимира IV степени и святой Анны II степени давали ему право на личное дворянство. К революционному 1917 году Владимир Иванович носил густые подкрученные усы и звание коллежского советника. Его супруга Юлия Александровна носила отороченную мехом шляпу. У Бориса Владимировича был младший брат Вячеслав и сестры Ольга и Елена. Согласно следственной анкете, Борис Владимирович окончил техникум. Согласно одной из немногих сохранившихся своих фотографий, был мужчиной импозантным. Домовая книга по месту прописки его родителей, сохранившая записи о постоянно проживающих и приехавших погостить, сообщает, что 1 февраля 1938 года Борис Владимирович приезжал в Ленинград. Дата отъезда в Москву неизвестна. Вероятнее всего, это была его последняя встреча с родителями. В то время они были потрепанными и увядшими советскими стариками. Постановление о расстреле Бориса Владимировича было вынесено 2 августа 1938 года и носило номер 222. Приговор был приведен в исполнение воскресным днем 2 октября на Бутовском полигоне. Сохранилось стихотворение ⁇ Послание Бориса Владимировича будущей жене Ирине Михайловне», написанное 6 июля. 1924 года. «Ирина, что случилось с вами? От вас так долго нет письма. Все дни мне кажутся годами, И я чуть не схожу с ума». И последние строки. «Целую крепко-крепко вас И, может быть, в последний раз».